Глава 5. В службе надзора было тихо, но ровно до того момента, пока там не появилась я. Ох, люблю нагонять суету и панику на людей и не людей. Вот чувствую, это моё призвание. Пройдя по пустым коридорам вслед за начальником управления мы с Ромовым оказались на первом этаже, где, собственно говоря, и сидели те, кто должен был отлавливать, вынюхивать и искать. В большом кабинете стояло порядка восьми столов, за каждым из которых нашёлся работник. При виде командира они неохотя поднялись со стола, совершенно не выражая никакого почтения и ни грамма уважения. "Да", пробормотала я, разочарованная. "Уволиться и набрать новый состав будет проще". На моё заявление кто-то громко фыркнул, а некоторые сложили руки на груди. "Таких, как мы, больше нет", гордо произнёс щуплый парень с веснушками по всему лицу. «Нам такие не нужны?» — усмехнулась. «Нам необходимы те, кто будет работать, следить за порядком и искать улики, а не жопой штаны протирать на одном месте». Что ж, оценив фронт работы, сняла с себя курточку и передала ее Ромову. «Что-то нашла?» — уточнил он. «Да полно всего!» — пожала плечами и совершенно некрасиво ткнула пальцем в говорящего со мной парня. «У него три амулета, не сильных, но закон обойти позволяющий. Вот у этого...» показала она напрягшись парню окна заговор стоит так постепенно я всех и раскрыла можешь это убрать я почесала нос и почему-то посмотрела на андрея и он и я знали что убрать можно любую гадость вот только вадим сделал бы это раз и быстрее и точно безболезненно ну и вмешайся я сейчас в службе контроля буду звездой кардобалета хотя я и так звезда андрей только коротко кивнул подстраховую «Ну и ладно. Сами напросились. Работать надо было». Сила медленно потекла по полу черным ковром тумана, люди от меня отшатнулись к стене, а Андрей, наоборот, встал за спиной и положил свои широкие ладони мне на плечи. «Я же сейчас смотрела на ошарашенных происходящим ищей к новым взглядам». «Ага, кто-то бы произнес, как на утопленников, но нет». «Я как некромант вижу ауру живого и мертвого человека». А еще вполне неплохо нахожу то, что у нее вплели лишнего. Вот у этого товарища есть на спине знак, выведенный хной. Надо же, какого умельца нашел. Этот знак мы сейчас будем выводить. А вот у этого разрушим амулеты. У другого — серьгу. С этих заклинаний снимем. Работа пошла быстро, задачи расставлены оперативно. А сила моя лилась рекой. Соскучилась родимая по сложным заданиям. Так что не стало подавлять ничего в себе, а приспокойна под недовольные вопли виновников всего торжества стала работать. Охранные амулеты рушились с трудом, и если бы не Вадим, который успел кое-чему меня научить, было бы плохо. А так выходило просто долго. Зато через час, довольная, я сказала: "Всё, теперь можно других ищеек искать", и уселась на стол. ма постепенно освобождала из своего плена работников службы, которые просто падали на пол, неудерживаемые посторонней силой. За то за дело сразу же взялся Михаил Анатольевич. Завтра ба мне в службе контроля говорить будут. А зачем ждать завтра? усмехнулся Андрей. Пусть говорят сегодня. Ты как? Я-то лучше всех, а ты людей явно не жалеешь. На мои слова мужчина лишь многозначительно улыбнулся. Подал мне руки, помогая встать со стула, и повел к выходу. «Дальше без нас справиться», — решил он, но задумчиво добавил. «А новых работников искать надо». «Хм, с нашими-то связями это будет проще простого». Как только села в большую машину, Андрей сразу же достал от телефона и уткнулась в него, быстро печатая сообщение. «Ты бы предупредила Михаила Анатольевича, что новые соискатели придут на место работы?» «Не в таком большом количестве, конечно, но все же». Андрей лишь улыбнулся, а потом протянул ко мне свои огромные ручищи и обнял. Петрова, что бы мы без тебя делали? Вопрос, естественно, риторический. Пропали бы, всё же ответила я, улыбаясь и прикрывая глаза. Хорошо-то как. Вот так бы и сидела, если бы не поток сообщений, которые стали поступать на телефон. Родители? уточнил мужчина. Они. Ну а у кого же ещё помощи просить? Нет, есть в городе ещё знакомые люди. Да и дядя Женя кое-кого точно знает. Но ситуация сейчас нестабильная. Пока не разберемся, что же происходит, никого из местных звать на работу не стану. Андрей от меня отцепился не сразу. Лишь что-то проворчал по поводу большого объема работы и об отсутствии личной жизни. Только потом снова вернулся к рулю и завел мотор. Недалеко от нас промчалась красная машинка. Та самая, за рулем которой сидел довольно странный тип. Вот эту машину запомни. вкнула пальцем в сторону транспортного средства. Понял. Андрей усмехнулся и прищурил глаза. Вспорим, что он не только номер увидел, а что-то большее. Вон как брови сошлись на переносице. Но партизан такой молчит, ничего не рассказывает. До управления, где располагалась служба контроля, мы доехали не так быстро, как я рассчитывала. Сначала меня отвезли в ресторан, где накормили, удостоверились в том, что моя магия стабилизировалась и тьма не желает больше никого калечить. Андрей переживал, что мой внутренний резерв после сегодняшнего происшествия немного иссяк. И я же не стала упоминать о том, что высшим некромантом, коим я и являюсь, это не грозит. Так что, как мудрая женщина, молча принимала заботы от любящего мужчины и улыбалась, видя завистливые взгляды. «Повезло же мне, а?» Итак, стоило нам приехать на будущее место работы, как я скептически осмотрела серое, мрачное и совершенно непригодное для работы строение. Да, я рассчитывала, что за столько лет этот вид изменится, что проведут хотя бы покраску стен и частичную замену окон, но нет. Ничего не поменялось. "Выглядит уныло", прокомментировал Андрей. "Внутри не лучше", пробормотала я и слезла с высокого сиденья вниз. «Ну, здравствуй, управление, в котором мне пришлось поработать не так долго, как могло бы быть. Не скажу, что скучала, скорее даже наоборот, но деваться было некуда. Куда направят, туда и еду». Так что, тряхнув головой, собрала всю волю в кулак и уверенной походкой пошла вперед. Андрей встал рядом, с интересом осматривался, тянул носом в воздух и явно что-то пытался заметить. В некоторых окнах управления мелькали силуэты, горел яркий свет, а моя улыбка становилась всё шире и шире. Интересно, обо мне помнят или уже успели позабыть? Толкнув дверь, я вошла в небольшой коридорчик. Тут, как правило, толпились те, кто не хотел идти на работу, и я же уверенно шла вперёд. Вот три знакомые ступеньки, широкий и просторный холл, множество глаз, направленных на меня. Ой, у кого-то верхняя века дрогнула, кто-то рот открыл, надеюсь, не в немом крике. Лица многие знакомы мне ещё с тех времён. Петрова, зарал кто-то. Тебе здесь не место. Помнят, счастливо проговорила я. Ну, здравствуйте, дорогие мои. Как давно я вас не видела? Мы бы столько же не видели, раздался ещё один голос. Увы, увы, даже печально вздохнула я. Но нам снова придётся работать вместе. Перед вышел новый начальник службы контроля, бледный, измученный, но нам явно рад. Единственный, кстати, из всего этого улья. Команда номер 13, уточнил он. Не в полном составе, проговорил Андрей. Очень вас ждал. Пойдёмте. И мы пошли. Андрей уверенной походкой, я в припрыжку за ним. Перед нами люди, работающие в службе, расступались, на меня смотрели с нескрываемым раздражением, но ещё больше на Андрея. От него силы веяло, ух, как хорошо. Он и не скрывал, что магом был отличным и многим, а по секрету скажу, даже и во всём, форы да столько так. Первый этаж закончился лестницей, которая и привела нас к рабочим кабинетам. Их тут было не так уж много, зато общая обстановка напрягала. Мне кажется, я уже подобное давление испытывала. А это значит, что тут обитает на постоянной основе команда под номером 3. Только они и подумала, как дверь одного из кабинетов открылась, и к нам вышла троица. Ведь мы я знала сразу, Анастасия Леонидовна за эти годы стала краше, бледнее, глаза чернее и хмурее. Рядом с ней стояли уже известные Наг и Амфибия. Последний при виде Андрея даже ощетинился, но быстро взял себя в руки. Это наша единственная на данный момент действующая команда, вздохнул начальник службы контроля. А они? спросила ведьма. Команда номер 13, отозвался Андрей, и единственный из всех, кто не испытывал никаких неприятных ощущений, прибыли на помощь. Он даже улыбнулся. И чем же вы будете помогать? уточнил Нак. Голос, кстати, у него был такой мелодичный. но не скажу, что приятный. Уже помогли, службе надзора избавиться от ищейек, улыбнулась я. Привет, даже рукой помахала. Увы, меня пока что не узнали, но слышать про отважную Зиночку должны были. Ничего, как начнём работать вместе, так ближе и познакомимся. В каком смысле? кашлянул начальник, смотря на нас во все глаза. Прямом, улыбнулся мой маг. Так, где ваш кабинет? Нас поспешно повели дальше. Проходите. В кабинет я вошла и остановилась точно так же, как и Андрей. Он потянул носом воздух и стал быстро шептать заклинание. «Что происходит?» – нахмурился начальник. Да только пришлось дергать его за руку в свою сторону и погрозить пальцем, чтобы молчал. Когда Андрей завершил заклинание, то оно разлетелось мелкой пылью по кабинету, оседая на поверхности предметов, впитываясь в них, вычищая все наговоры, которые тут имелись. «Теперь ваше здоровье будет лучше». Вещала я: "Главные боли уйдут, силы прибавится, а Вадим вам ещё сделает отменный амулет. Ни одна нечисть не возьмёт". Андрей усмехнулся, закрыл на замок дверь за нашими спинами и пробормотал: "Маквой средний, как я понимаю". Начальник отвёл глаза в сторону, но кивнул. "Понимаю", согласился мой мужчина. "Но ну, ничего, все вопросы решим постепенно. Давайте знакомиться". Так вот и оказалось, что сидящий перед нами Мак, который занимал должность начальника службы контроля, был все волотылич. Намон был действительно рад, потому что нутром понимал, что не вывозит ни сложившихся обстоятельств, ни своё резко пошатнувшееся здоровье. Теперь же у нас у всех появилось масса вопросов и масса претензий. Если начать по порядку, подобного вида порчу могла наложить только ведьма, а по стечению обстоятельств она имелась даже на этаже А я в совпадение, конечно, не верю, но факты говорят сами за себя. Конечно, поспешных выводов никто делать не стал, но по немому осуждению в глазах и так всё понятно. Значит, наша первая задача следить за командой под номером 3, как она работает, где и с кем, насколько добросовестно выполняет свои обязанности. Пройтись по другим кабинетам, вычистить из них всё, зайти в архив и узнать, кто же из магов пришедших на службу пропали без вести, кто слёг по неизвестным причинам. Ну и нужно понять, что же за моё отсутствие поменялось в городе. Просто так ведь ничего не бывает, верно? Вот и будем ниточки искать, до да клубочек из них собирать. Может, что-то и соберём.